Через год мы встретились опять, в последний раз. Был холодный дождливый день, я не хотела, чтобы он выходил из дому, позвонила по телефону и извинилась за то, что встретиться не удастся. Он обиделся, мне стало стыдно, я поехала в небольшой городской скверик вблизи его дома. Я переживала тогда самую большую любовь, любовь, какая бывает у женщины, только раз в жизни и никогда больше не повторяется, он понял это без объяснений и был счастлив от того, что я полюбила и меня любят. Потом в последних письмах ко мне он не раз заклинал меня беречь и возвышать это чувство. Почему вас смутили эти письма? Вам они показались непедагогичными? Мне же, напротив, несмотря на лично интимные ноты, они кажутся педагогичными в высшем смысле. Он меня воспитывал, он меня формировал. Я уже давно не была его ученицей. В аспирантуре я не имела к нему ни малейшего отношения... Я некогда давным-давно была его студенткой, и вот через долгие годы, встретив меня, он делал все возможное, чтобы я в себя поверила, открыла в себе то лучшее, что он сумел увидеть и открыть во мне. Перечитайте опять его письма, и, может быть, вы отнесетесь к ним иначе. Я не назову его последним романтиком». Романтики были, есть и будут, романтики не исчезнут никогда, но мне кажется, что в нем ощутимы те оттенки романтизма, которые сейчас имеют особую ценность. Общаясь с человеком, будь то мужчина или женщина, он хотел лишь одного, чтобы не отклоняли его дарующую руку. Я перечитал письма опять. В этих отношениях существовал как бы доисторический период, когда она была его студенткой, и в их отношениях не было абсолютно ничего, выходящего за рамки общения учителя с ученицей. Потом первое событие, в часы в Александровском саду, когда она читала ему тетчего, и он как бы увидел в ней то, чего не видел раньше, Второе событие, когда в Кремле она переодевалась, и он вдруг, вероятно, неожиданно для себя самого поцеловал ей руку, за что потом долго себя казнил. И была последняя встреча, когда он понял, что она полюбила и, видимо, первый раз ощутил с какой-то внутренней ослепительной ясностью, что в сущности хочет лишь одного — Хочет, чтобы эта женщина была счастлива. А может быть то, о чем я написал выше, действительно события и мои кавычки неуместны и бестактны? Подобные события и делают человеческие отношения содержательными, сообщая им особую значительность, нравственную ценность. Читая второй раз его письма к ней, я увидел в них какую-то высшую педагогику. Он делал все возможное для того, чтобы углубить веру в себя, раскрыть лучшее качества, поднять самоуважение и желание соответствовать тому высокому образу, который он создает в письмах. Это был подлинно педагогический роман. Роман в письмах. Дорогая умница и скромница Надежда Николаевна, «Нельзя передать, как я доволен, что между нами завязывается переписка». От того, что вы делаете все и чувствуете все подъемно, красиво и искренне, ваши письма обладают той особенностью, что, читая их, ощущаешь себя как бы на высокой горе. Вас должны любить ваши студенты и все хорошие люди. Мне хочется отметить одну вашу черточку, а может быть даже и черту характера, которая кажется мне важной, даже определяющей. Это праздничность. Вы праздничный человек. И как все праздничные люди, об этом не думаете. Ведь только люди не праздничные, глубоко будничные, убеждены в том, что они лучший подарок человечеству. А натуры подлинно праздничные, излучают это само собой